Глава вторая. Суровый мир. К молодому подающему надежды юристу явился дьявол и говорит: "Ты будешь самым знаменитым юристом в мире, не проиграешь ни одного дела, состояние твоё будет увеличиваться с каждым днём, но за это ты мне отдашь свою душу и души твоих детей". Адвокат задумался. "Ну что ты так долго думаешь?" "Да всё думаю, в чём подвох". анекдот. Шагнув за порог храма, я застыла, глядя в небо, пыталась принять тот факт, что занесло меня гораздо дальше, чем предполагала. Ведь смотрела в небеса чужого мира, с которых на меня взирала почти знакомая луна, только больше, отчего казалось, что она расположена ниже и ближе. Тьму космоса рассекала белёсая туманность с дорожкой звёзд. Будто этот мир находится на краешке Млечного пути. Звёзды и огромная круглая луна разгоняли ночную тьму, оставляя лишь сумерки, как будто сейчас и родные питерские белые ночи. Мысль о родине полоснула по сердцу острым ножом. Прежняя жизнь осталась в прошлом, к тому же в другом мире. И мечты, и цели карьерные, и жизненные, верные друзья и моя шумная многочисленная семья. Я четвёртый и самый младший ребёнок своих родителей. Совершенно неожиданный и рождённый ими в приличном возрасте, но не менее любимый. Только сейчас дошло, что пока я тут пытаюсь выжить, там, на земле, меня, наверное, хоронят, прощаются навсегда. Бедная моя семья. «Не помнишь наше небо?» — коварной змеёй прошелестел тихий голос Лиси Равелины. Вздрогнув, я моргнула пару раз, возвращая чёткость зрению, уж больно яркая здесь луна, перевела взгляд на девушку Исипла ответила, настаивая на своей легенде. «Оказывается, я совсем ничего не помню, хорошо хоть и язык не забыла». Мы замерли, глядя глаза в глаза. Я боялась отвести взгляд, словно на меня уставилась смертельно ядовитая гадюка и в любой момент может кинуться, если дам слабину. Она уже, кажется, привычна, чуть склонив голову, изучая меня, неожиданно выдала. С пониманием языка как раз ничего необычного. Любой голос это вибрации, они запоминаются аурой мира. Но языки отличаются в различных королевствах, поэтому аура мира походит на лоскутное одеяло, где каждый лоскут память языка, используемого именно на этом участке. Если душа по какой-либо причине касается ауры мира, нарушает её целостность, то получает ту самую языковую печать распространённых здесь вибраций, или проще говоря, память местного языка. Внутренности скрутил холодным узлом. Неужели меня разоблачили и знают об ином мирном происхождении? Ах, как же я? Каким образом я могла нарушить целостность мировой ауры? Чёрные глаза девушки нехорошо вспыхнули перед расплывчатым ответом. «Сложный вопрос. Возможно, повлиял древний ритуал, он слишком мощный, мог затронуть и ауру мира. Откуда ты знаешь про вибрацию и столь необычное изучению местных языков?» Решилась полюбопытствовать я. «Велина, всё же лучше назвать её этим именем и про себя, чтобы не проговориться нечаянно. Пожала плечами». знание сила. Поэтому я интересовалась многими научными исследованиями известных и не очень магов в древности и в современности. В своё время запоем читала легенды и мифы древности, в которых, как выяснилось, не все сказки часто там спрятана правда. Поэтому многое знаю. И твой случай оказался не исключением о правилом. У меня в горле запершило. Так захотелось спросить, если мой случай не исключение, а значит, были и другие и на мирцы, как и я, которые прорывали ауру этого мира, и она об этом читала. Что с ними стало? Кем они были и откуда? Но скрипнув зубами, только сильнее жала челюсть, проглотив вопрос, иначе сразу сполюсь. Может быть, знание языка, память тела поэтому и осталось со мной, предложила я альтернативный вариант. Может быть, может быть. Насмешливо, беспечно хмыкнула Велина и разорвала наш зрительный поединок, отвернулась и легко сбежала по древним, покрытым трещинами ступеням. А Ян наконец смогла судорожно выдохнуть от облегчения и оглядеться. Храм находится на крохотном, продуваемом всеми ветрами плато. Вокруг него не горы, а каменистые холмы, покрытые жидким лесом и другой низкорослой растительностью. Прямо перед крыльцом у костра нас поджидало пятеро мужчин, один из которых уже знакомый Элиан, четверо незнакомых в схожей одежде: длинных плащах поверх плотных калетов и тёмных рубашек, кожаных шортах и гетрах и сапогах, за поясом ножи, шпаги и кошели. Они почтительно склонили головы, когда я догнала Велину. Леди мысленно усмехнулась. Подтвердились мои предположения. Спутники супругов выказывали уважение не мне, яко бы сильнейшему и жуткому чёрному магу, хозяйке целого замка, клярит. А моей троюрной кузине жене всего лишь замкового безопасника Элиана. Но я не заметила чужой оплошности и натянуто улыбнулась. А вот дальше произошло нечто похожее для всех неожиданное. Из ближайших кустов вынырнули два монстра, походящие на адских гончих, и ринулись ко мне, впившись жуткими глазюками, сверкающими багровым инфернальным светом. «Двухметровые собаки с сильно вытянутыми мордами, вернее, с плашными колыкастыми пастями, как у крокодила. От ушей до плеч топорщатся дикобразие иглы, хвосты-холосты с острым концом, как жало скорпиона. Брррр! Единственное, о чём я думала в тот момент, чтобы твари меня не достали. Взвизгнуло, пространство будто мигнуло». А в следующий момент я осознала себя парящей над землёй и в полном шоке разглядывала не менее изумлённые лица и морды, которые таращились на меня снизу. И я попыталась оглядеть себя, содрогнувшись от безумно пугающей мысли, что вновь я осталась без тела. И оказалась права. Только теперь я не светящийся сгусток души, который никто не видит, а довольно плотная чёрная тучка. Судя по блуждающим по мне изучающим взглядам, вполне себе видимо, что со мной. В панике выдохнула я и потрясённо слушала знакомый гортанный, тягучий, кошачий голосок пантеры Багиры. Велина задумчиво обошла меня вокруг, пристально разглядывая и напряжённо сжимая кулаки. Видимо, не только я напугалась, что теперь тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь. Хотя ей нужнее, чтобы я была в теле лисы, для каких-то коварных замыслов. Наконец она пробормотала. Физическая оболочка неустойчивая, и обычное испуг легко её нарушил. Почему? опередил мой вопрос Илян. Она посмотрела на него как на беспросветного двойчника и поморщившись пояснила. Энергия души и магия тела не совпали, поэтому что-то её изменило полностью. И что делать? прозвучало одна с Элианом одновременно. Отвечая, она смотрела только на мужа, без сомнений, взглядом передавая больше, чем говорила. «Ничего. Тьму в ней ощутит любой маг, это главное. Наши планы не изменились». «Так что она теперь такое?» — решился спросить один из сопровождающих. «Вообще-то все четверо бряцающих, колющих, режущим оружием воинов сверлили меня нехорошими взглядами. И если бы не Велина, точно прибили бы». А ведь совсем недавно я искренне считала, что черноволосая красавица на алтаре — мечта всех мужчин. Оказалось, не всех. Ты оказался прав, Эллен, во время ритуала, фанатиков. Однозначно, что-то пошло не так. Какой-то побочный фактор сработал. Раздумывая вслух, Велина следила за словами, помолчала немного и обратилась ко мне. «Что ты чувствуешь?» Я сконцентрировалась на собственных ощущениях и честно выпалила. «Голод есть хочу». Нас сожрать хочешь? сухо и бесстрастно уточнила Илян. Я чуть не подавилась от подоплеки его вопроса и возмущённо заявила: "Я не каннибал, не ем себе подобных". Но мой взгляд невольно прикипел к адским гончим. Что-то в них было такое аппетитное, что удерживало внимание. Но притягивали не их тела, а нет, а что-то в них самих сладко пахнущее и вызывающее чувство тянущей пустоты внутри себя, которую захотелось заполнить. «Мои Раджаны понравились!» В голосе Велина совершенно не было напряжения или страха, лишь исследовательское любопытство. «Нет, страшны они очень», — тихо ответила я, не соврала почти, пугают однозначно, но к прежнему страху прибавилось нечто другое, странное и непонятное. Алисира, могу сказать точно, что теперь ты не совсем человек, а скорее магическое существо. Порадовала настоящая Алисира. Тфу, ты Велина. И что, я теперь так и останусь тучей? Чуть не плакала я от отчаяния. Нет, качнула головой Велина. Как только успокоишься, вернёшь физическую оболочку. В конце концов, глаза же остались, значит и остальное вернётся. Глаза остались? Это что, я теперь глазастая тучка? Кошмар. А Велина продолжала размышлять. «Интересно другое, у тебя теперь только внутренний резерв, или ты, как прежде, будешь черпать силу из внешних источников?» «Это как-то связано с тем, что я чёрный маг, бывший», — хрипло уточнила я. «Бывших чёрных не бывает», — отрезала Велина, но при взгляде на меня поправилась. «Только такие, как ты, непредсказуемые и невероятно изменённые». «При чём тут резервы и источники?» — не поняла я. Чёрный маг перерождается из тёмного в силу различных причин. Тёмных тоже не любят в народе, но они совершенно обычные, по сути, такие же примитивные стихийники, как и прочие. Так вот, абсолютно все маги имеют внутренний личный резерв, и свои магические силы черпают именно из него. Соответственно, их возможности и способности ограничены размерами собственных резервов. А вот чёрный маг не имеет ограничений. Помимо личного резерва, он черпает энергию из внешних источников, жизненная сила окружающих, чужая магия и многое другое. Поэтому возможности чёрного мага ограничены исключительно его убеждениями. Ты лисера сильнейший чёрный маг современности с безграничными возможностями. Была до сего дня. Но ритуал тебя изменил, и, судя по признакам, полностью. Это я уже поняла. Просепела я глухо. Велина продолжилась несходительно высокомерно просвещать. Любая магия требует подпитки, тем более такие существенные трансформации, как случившаяся сейчас с тобой. Но теперь ты тёмное магическое существо, созданное из чёрного мага. Возникает закономерный вопрос: откуда ты будешь черпать энергию? Изнутри или извне? Я запаниковала не на шутку. А вдруг у меня вовсе нет резерва? И что тогда? Я испарюсь, как обычная туча? Или у меня закончится магия, и я просто не смогу вернуть себе прежний человеческий вид? Ты должна научиться в любом состоянии ощущать свою магию, свой внутренний источник и резерв, чтобы всегда знать, в каком они состоянии. Научиться контролировать стабильность физической оболочки и переход в эту. Как только навык станет привычным, как дыхание, как сердечный пульс, физическая оболочка станет первичной, и вот эта точка вторичной формы. И для перехода из одной в другую потребуется осознанное усилие и минимальные магические затраты. Я уверена, мы вскоре выясним, как ты будешь пополнять резерв. Спасибо за обстоятельный ответ, кузина. Ты идеальный учитель. Искренне поблагодарила я, обретя немного спокойствия и уверенности. Видно, её слова стали тем самым стабилизирующим фактором, потому что следом я рухнула ей под ноги, больно ударившись о камни локтем и бедром. Правда, боль меня не расстроила, а наоборот, обрадовала. Ведь это значит, что я снова я, с телом. И самое приятное — одетом, как до трансформации. «Назад!» — рыкнула Велина адским псамой, те послушные и униженно заработали хвостами-хвостами, припав на передние лапы. Затем она приказала, указав на меня, охранять. К таким охранникам я не обрадовалась, ведь они скорее конвоиры, чем телохранители. Понятное дело, представлять меня четверем незнакомцам незачем, моё тело тут все знали. А вот то, что их имена напомнить мне несочли нужно. Напрягло. Можно было напридумывать сколько угодно, почему, но придумалось одно. Возня со мной долго не продлится. Дальше положение дела велино госпожа, а я особо охраняемая обуза не скрывалась. Мне подвели лохматую и нескоростную лошадёнку, а остальные сидели на высоких, статных и галонах лошадях, хоть и махна ноги. Не без опаски, всё же на лошадях я ездил раз пять в прошлой жизни на развлекательных прогулках по полю или в лесу, уселась в седло. Моё корявое и неловкое запрыгивание в седло тоже не осталось без внимания, причём всеми спутниками. Но лишь Велина криво усмехнулась, словно уложила ещё один пазлик в большую мозаику. И вот, втянувшись в цепочку, где мы с ней ехали бок о бок, наш отряд начал движение, спускаясь с плата по заросшей тропе. Время — деньги, а в моём случае ещё и жизнь. Поэтому, немного освоившись в седле, спустя часик я решила отвлечься от сложной каменистой тропы, неровной лошади и адских псов-конвоиров, чтобы продолжить добычу информации. Что это за храм? Чем он настолько важен, что фанатики многим рискуя потащили меня именно сюда на ритуал. Судя по понимающим хмылки и искриввшее очаровательное лицо Велины, она знает, что ритуал прошёл не совсем так, как она планировала. А может и то, что я ина мирная душа тоже в курсе, но решили подыграть моей амизии за собственной выгодой, пока совершенно непонятной мне. Может быть, чтобы я без взбрыкивания вместе с ними добралась в Кверик для завершения их дела. Тем не менее, своим теперь оказывается тёмным магическим нутром я чувствовала, пока она делится со мной правдой. Это храм Церр и Рамоха древних богов. И чем они знамениты? В начале времён боги создали несколько совершенно разных миров. Арим наш мир создал Герамох, бог первозданного мрака и повелитель хаоса, и его брат по небесным чертогам Махар, бог света. Когда Арим окончательно созрел, на нём появились люди, но именно Махар зажигал в них искру жизни, души, поэтому все они были светлы. И вот в один из дней, гуляя по миру среди смертных, Рамох встретил прекрасную Церу. И настолько проникся её красотой, что захотел подарить ей бессмертие и место рядом с собой, но даже прикоснуться к ней не смог, обжёгся светом брата, яркой искрой, горевшим в её сердце. Жажда обладания была столь сильна в ромахе, что он решился на немыслимое. Создал кинжал из части своего тела и вонзил его в грудь прекрасной девушки так глубоко, чтобы достать до самого сердца и наполнил её первозданным мраком. Но свет махара был столь силён, что мрак не победил, а просто смешался с ним. Так появился в Ариме первый тёмный мак. Со временем, благодаря коварному и мудрейшему ромоху, мрака в сердце Церы становилось больше и больше, а она сильнее. И вскоре вошла в чертоги богов полноправной женой ромоха, как богиня тьмы. Этот храм построен на том самом месте, где мрак впервые смешался со светом. где была рождена прародительница тёмных магов. И пусть для обычных людишек там проклятое место, для любого тёмного — это священное место силы. — Сэра, богиня тёмных и чёрных магов, — уточнила я, проведя аналогию с моим ритуалом и с содроганием от мысли, что мне в грудь вонзили часть тела какого-то бога. Велина ощерилась, эта премудрая змея видела и понимала мои чувства и явно наслаждалась моим смятением и страхом. «Нет, цера богини обычных тёмных, в ней всё же слишком много света осталось. Бог чёрных магов, великий ромох, наш покровитель и защитник», — за благоговением пояснила она. Я решила приземлить тему, чтобы Велина Лиссира чего лишнего не заподозрила. Сколько мне лет, кузина? Есть ли у меня ещё родные семья? Жень них хотя бы, если уж я дественница. Бывшая Алиса поморщилась, и да, похоже, ей эта тема не нравится. Тебе 36 лет. Да, она меня к виртуальному клинтусу прибила. Ведь на земле мне было 23. Выходит, у меня украли целых 13 лет. Нет родных у тебя больше нет, кроме меня, конечно. Остальные умерли по разным причинам. И жениха у тебя нет. Ты мужчин не жалуешь в принципе». Я вспомнила разговор преступной парочки в храме, когда измученный Элиан упомянул, что ради Лиссиры убил всех, кого любил, и её обещание вскоре вернуть ему жизненные силы. Легко. После объяснения, откуда черпает чёрный маг своё могущество, мне стало понятно, куда и каким образом исчезла вся семья чёрной Лиссиры-девственницы. И почему она мужчин не жалует, тоже поняла. Опять же, Из-за обмолвки в храме. Она ведь за рог дала хранить невинность ради увеличения магических сил. Общая картинка ямы, куда меня забросила судьба, становилась всё более чёткой и ясной. Значит, надо продолжать расспросы. Глядишь, и выход найдётся. Я могу ещё спросить. Осторожно и глухо спросила я. Велина окинула взглядом постепенно расширяющуюся тропинку, которая вскоре обещала перейти в узкую дорогу, бегущую в лощине между холмами и, пожав плечами, позволила. «Пока можно. Что ещё тебя интересует?» «Меня интересует география Рима». «География?» — удивилась Велина. «Ой-ёй, -ой, я опять чуть не выдала себя и как ни в чём не бывало пояснила. Это наука о землях, о Риме и тех, кто на них живёт». Да что ж такое, чуть не назвала Рим землёй. Всё равно дико любопытно, вдруг здесь не только люди живут. Любопытное название. Раньше ты изучала арималогию, теперь называешь её географией. Велина с неисходительной усмехнулась, подтвердив мои подозрения, что всё я ей обо мне известно. Фанатики прокляты виноваты. Похоже, сильно стукнули мне головой, пока в храм волокли. Проворчала я в душе, радуясь, что мы выбрались из каменных джунглей, на не бог весть какую дорогу, но более ровную, глинистую и бегущую вдоль деревьев. Даже ветер стих, и гуще запахло лесом. Велина рассмеялась, красиво завораживающе, словно жерчание горного ручейка. А наши спутники удивленно оглянулись, неужели для них это настолько редкое явление? Ну что ж, давай вспомним то, что знает любой маломальски образованный оримец. Давай, поощрила её робкой просительной улыбкой и была вознаграждена щедрым ответом. Арим состоит из трёх огромных кусков земли, разделённых великой водой. Один из них, Ридаж, слишком холодный. Там лишь 3 месяца в году нет снега и едва-едва тепло, чтобы ненадолго прорастала трава. В то время многие твари, живущие в великой воде, выползают на сушу, чтобы произвести потомство. Второй кусок Шадар, слишком жаркий. Там вечное лето и пески, которые способны высушить любого за неделю. Эти две земли мало заселены, к тому же людьми без капли дара. Вообще удивляюсь, как они выживают в таких кошмарных условиях. Третий кусок — это наш Тардаш, благословенный богами, плодородные и богатые животными, растениями, проживающими здесь народами. Народу, я бы сказала, даже перебор, из-за чего идут постоянные войны, междоусобица, стычки и многое другое. В общем-то, здесь неплохо живётся магом любой стихии, ведь и на Тардаше магов не так уж и много, большая часть людей — пустышки. Мы на Тардаше живём, Прояснила я и попробовала разведать дальше. В каком королевстве и почему не можем уехать в другое, где к чёрным магам более лояльно относятся? Думаешь, так легко бросить всё, что имеешь, отдать чужакам и бежать в неизвестность, как последним трусам? Неожиданно разозлилась Велина, глубоко вздохнула и сквозь зубы призналась: "Это не так-то просто. К чёрным магам многие относятся с предубеждением". "Ясно", кашлянула я. Мы проехали некоторое время, пока моя собеседница возвращала себе спокойствие, и я, как и она, складывала свою мозаику только по её жизни. Наконец, она, поймав мой изучающий взгляд, вновь криво усмехнувшись, продолжила: "Да, твои земли и замок находятся в Тордаше, в восточной части на границе с Новдаром в Лавере". Это два очень крупных королевства. В последнее время Лавер значительно усилился, и что-то мне подсказывает, придёт время, когда он сможет подмять под себя всех ближайших соседей. Усилился благодаря нам, чёрным магам. Вилина передернула плечами и вновь зашипела, явно не сумев сдержать те разовшую её ненависть. Никто не любит сильных, им только завидуют. «Поэтому не жди любви и поклонения от кого-либо из ныне живущих. Пусть лучше бояться. Страх сильнее любви и надёжнее для управления и подчинения!» Всадник, ехавший впереди, тревожно крикнул. «Клыки Рамдера!» «Надень капюшон быстро!» Рыкнула мне Эвелина, надевая свой. Я поспешила выполнить её приказ, только подумала, что теперь нас вряд ли кто-то различит, да ещё в ночных сумерках завертелся хаос. Не к ночи будет помянут ромох, впереди вдоль дороги вспыхнули странные огни. Я не успела спросить, что там за клыки Рамдера такие зловещие, что даже наше сопровождение, несомненно, бывалые охотники заволновались. Рядом с моей мохнатой животиной, вздыбив иглы, зарычали адские псы. Я даже испытала облегчение, что эти жуткие твари рядом. К таким ужастикам точно никто близко не подойдёт, если жить хочет. Но уже в следующую секунду я задохнулась от ужаса. Велинав скинула руки, выпуская в небо свою тьму, но одновременно с ней сразу несколько стрел про свистело мимо нас. Обоим адским псам досталось минимум по две, пронзили нас сквозь. Я в ступоре смотрела на светящиеся голубоватым оперением стрелы. Псов на глазах черневших и скукожившихся. И тут очередная стрела вонзилась в зад моей лошади. Животинка совершила немыслимый прыжок в сторону Я лишь краем глаза увидела, как что-то про свистело мимо моей головы, даже ветер кома водало. А топерение, лошадиный кулибит спас меня от летучей смерти. Чудом избежав смерти, я не успела испугаться, лошадь завелась надо бы, и я опять лишь чудом не рухнула ей под копыта, с трудом удержалась, когда она хрипя от боли рванула прочь в неизвестность. И опять кром к глаза заметила мечущиеся огни, а моих спутников накрыл пылающий тёмный купол, видимо, защитный. Я слышала позади себя крики, но оборачиваться было смерти подобно. Всё моё внимание вместе с руками было приковано к шее собственной лошади, загустую шерсть которой намертво вцепилась. Мой транспорт не просто смета в карьер ванул, он ещё и брыкался, подбрасывая круп, от чего я пару раз чуть не вылетела из седла. Но вскоре удача мне изменила, когда за нашими спинами плотно сомкнулись деревья и окончательно стихли голоса. Я решила на секундочку оглянуться, проверить, что там позади, есть ли погоня, и пропустила низкую ветку. Удар пришёлся по лбу. От чего я буквально вылетела из седла и рухнула спиной на землю, жёсткую, с корнями и камнями. Мой мир опять поглотила тьма. Эх, а я только-только настроилась жить.